Однажды, не нас, на весеннем утром, в самом начале марта, к дверям паро подали запряженную двухколку. У пары не было своего сарая, а потому экипаж приходилось держать при трактере. И сегодня его доставил таможенный слуга. Слуга стоял возле двухколки и чирпыхался, обхватил плечи руками, чтобы хоть немного согреться. Бедняга дожидался минут пятнадцать. Наконец вышел заспаный пар. в просторном плаще, молча забрался на козлы, взял воз же из рук слуги и тронул лошадь. Он по обыкновению просидел полноти над книгами, а когда лег, нахлынули всякие мысли, так что заснул он только под утро. Но рассветный холодок сразу же подбодрил его. Кстати же экипаж у него был такой, в каком не разаспишься. Старый, повидавший виды, до того расхлебанный. Что Седака подбрасывала на каждый выбоине и на каждом ухабе. Зато лошадь была хоть куда, крепкий норвежский конёк. Она только имела скверную привычку всякий раз, когда дорога шла под гору, осторожности ради трусить зигзагом от одной обочины до другой. Удивительные у неё были глаза, прямо как плотничий ветерпас. Даже самый незначительный спуск она замечала немедленно. Одержимный в своём кучерском самолюбии, первоначально хотел выбить из неё дурь кнутом, но потом он привязался к этой надёжной, работающей животине, которая изо дня в день, в любую погоду тащила его по все окреги и позволял возить себя, как ей заблагорассудится. По возможности он выбирал такой маршрут, чтобы проехать мимо Бетструпа и перемолвиться словечком с Ингер. Он знал, что она по утрам выходит в сад и поджидает его. Поэтому утренние поездки были сопряжены с особой торжественной пиподнятостью. Да и сама из-за похолодку в такое утро, когда низко над землёй несутся разбухшие облака и стаи ворон с криком раскачиваются на ветру, доставляла ему большое удовольствие. В душе не оставалось ничего от мечтательного любования природой. ему ничего делать больше, что она полна таинственных откровений, как прежде, когда он жил в Киршхольме, и по целым дням сидел с удочками на берегу реки. К нему вернулось какое-то чисто физическое ощущение довольства, которое он испытывал еще мальчиком, когда смотрел, как мчаться по небу облака и гнусаться на ветру верхушки деревьев. При этом зрелище... Все мускулы напрягаются. Кровь бесстрей бежит по жилам, и кажется, будто сила самой природы вливается в тебя. Когда Пер попытался вспомнить, о чём же он, собственно, всю ночь не мог сомкнуть глаз, и почему он вообще ведёт себя так, словно не имеет права на покой, пока не разрешится собственна ручная загадка бытия. Ему даже стало смешно. В этот час, когда мыслей едва ли мало, уступил место сонму дневных забот, он снова доверительно распахival душу перед морем житейским и его соблазнами. Все мрачные, все непонятные стороны жизни с наступлением утра казались ничтожными и меркли перед тем неспоримым фактом, что он молод, здоров, полон сил и едет в собственном экипаже к своей любимой. Чтобы осветить наступающий день нежным поцелуем. Он возблагодарил Бога, в которого уже почти не верил. Вознёс хвалу жизни с её радостями, заботами и трудами. Чего ради ломать себе голову? Все надуманные муки суть лишь кузни дьявола. Ведь это же фарисейство чистой воды. Недовольстводца теми истинными заботами, которые создают жизнь. Через 2 1/2 месяца его свадьба. 20 мая, в день рождения Ингер. Она, убранная цветами новобрачная, переступит порог его дома. Унылому одиночеству придёт конец. Сегодня Пер собрался наконец нанести визит, который он до сих пор откладывал со дня на день. два участка из тех, через которые должно было пройти новое русло реки, принадлежали Барубскому пастору. У него-то Пер и хотел побывать. После той случайной встречи в грозу, среди поля, прошло уже верных полтора года. Пер несколько раз проезжал мимо пастора, когда тот одиноко гулял в сумерках по безлюдным тропинкам, и всегда с ним раскланевался. Но пастору надо полагать, его не узнавал. Однако до него доходили пересуды о пасторе и его неудачной семейной жизни. Самые невероятные истории распускала молва о жене пастора. Она, де, совершенно спялась. Мало того, в молодые годы она так распутничила, что дальше некуда. Прибавьте ко всему ещё её безалаберность и лень. И каждому станет ясно, почему пастор неоднократно испытывал серьезнейшие денежные затруднения. Все это пробудило в Пэре со страдания к бедняге пастору. А если он тем не менее продолжал откладывать свой визит с дня на день, то потому лишь, что опасался, как бы его не встретили в Штыки из-за родства с Бломбергом, ибо Бломберг не только переманил в свою церковь большую часть паств Фиальтернга. Но и лишил его тем самым весьма изрядной доли нужных ему, видит Бог, как нужных доходов. На спуске к Беструпу дорога описывала дугу. И тут радость зарила лицо Пера. В саду, среди зелёной листвы, он увидел Ингер. Накинув на плечи шаль, она высматривала, не едет ли он. Ах ты, Соня за Соня, издали крикнула она ему. Где ты пропадал? А ты меня ждала? Ой, я прямо всё закоченела. Бедняжечка ты моя. Он подъехал в плотную к изгородке, так что их губы соприкоснулись, и курсы попника прикрыли их. С добрым утром, родная. С добрым утром. Ты куда спешишь? Да так по делам, я очень спешу. Ты просто невыносим, вечно у тебя какие-то дела. Ну ладно, поезжай, раз так. Вечером будешь? Буду. Еще один поцелуй и еще один. Самый последний. В предачу, как выразился Пэр. Ах ты дрянной мальчишка. До свидания. До свидания. До свидания, только приезжай пораньше. Хорошо, приеду. До свидания, дорогой. До свидания. Пегашка не терпеливо затурила дальше, а они все не выпускали друг друга из объятий. Так что она буквально оторвала их друг от друга. Еще одно до свидания, до свидания. О, бомажут платками и двуколка скрывается за углом. Около полудня, после нескольких часов работы землемерными инструментами, Пер въехал в усадьбу Барубского пастора. Пастор Фиалтринг оказался дома и принял его у себя в кабинете. Это была большая полутемная комната, скорее даже не комната, а зала, но всего с двумя посыпаватыми окнцами. Правда, там и мелас кой какая мебель, но комната была так велика, что казалась почти пустой. Простеньки между окнами стояла конторка, а на ней лежала раскрытая книга. Едва лишь завидев гостя, таинственный отшельник встал из-за конторки и пошёл ему навстречу. Вперу бросилось в глаза та же необычная смесь любопытства, смущения и достоинства, которая поразила его уже тогда в церкви. Пастор остановился на почтitelном расстоянии и поклонился с изысканной вежливостью. Впрочем, не внимая рук из-за спины. Узнал он Перра или нет, сказать трудно. Когда Перр назвал себя, пастор движением руки указал на диван. Сам уселся в кресло, чуть поотдаль и спросил, чем может служить. Перр вкратце изложил своё дело. Речь шла об углублении нескольких канав на участке пастора. Пастор отвечал: что вообще-то он не имеет права распоряжаться каденной землей, но что, поскольку речь идет о таких мелочах, он готов это взять на свою ответственность. Он просит только об одном: на случай, если в будущем понадобятся какие-нибудь оправдательные документы, он хотел бы, чтобы Перс составил краткий письменный перечень необходимых работ. На что Перс с готовностью согласился. Все дело было улажено. В какие-нибудь несколько минут. Затем последовала долгая пауза. Пастор внимательно изучал свои руки, явно дожидаясь, когда гость наконец встанет и уйдет. Но как только пар и в самом деле собрался уходить, пастор вероятно испугался, что вел себя невежливо. Он спросил паро, как ему нравятся здесьние места, где он живет, и узнал, что пар поселился возле станции, и сказал. К тем следовательно не приходится скучать. Ведь возле станции Ремант мало помалу вырос целый городок. Там живут и директор училища, и аптекарь, и другие. А в Бломбергах и вообще во всём Бетструпе не было сказано ни слова. Пев, сохранившая в памяти весьма яркое воспоминание, той памятной встречи в грозу. Был разочарован этими избитыми фразами. Вдобавок он обидился, поскольку его так вот просто взяли и свалили в одну кучу с членами пресловутого клуба. Тем более, что сам пастор, если судить по его тону, был о них не слишком высокого мнения. Поэтому Перр ответил с ударением, что никаких знакомств в городе не имеет и живет весьма замкнуто, довольствуясь обществом своих книг. Пастор чуть приподнял голову. Он по-прежнему смотрел мимо Пэра, но на какую-то долю секунды его и желто-бледное безбородое лицо приняло пытливое и даже заинтересованное выражение. Конечно, сказал он, уединенная жизнь в мире идей тоже может приносить человеку удовлетворение и даже радость, и даже, пожалуй, счастье. Чуть улыбнувшись, он добавил, что одиночество порой куда как занимательно. Ибо если вдумчиво порыться в себе самом, возникает иногда обманчивое чувство, что внутри у тебя сидит какой-то посторонний человек. Пораженный точностью сравнения, Пер развел его, сказав, что этот чужак обычно человек несносный, неуживчивый и причиняет нам немало беспокойства и неприятностей. И еще раз изумленно-пытливое выражение скользнуло по лицу пастора. Впрочем, он не стал углубляться в дебри и завершил всё сказанное словами, что люди охотно ищут в чужих мыслях убежище от своих собственных, и ничто не отвлекает так, как чтение книг. Наблюдение, высказываемое в книгах, действует чаще всего успокоительно. Опять наступило молчание. Должно быть, пастор нечаянно коснулся темы, которую он не хотел бы обсуждать. Подробнее с мало знакомым человеком. Пай почувствовал, что он все время держится на чеку, и что настоящего разговора все равно не выйдет. Поэтому он встал, и пастор больше не пытался удерживать его. Впрочем, никакой невежливости здесь не было и в помине. Прощаясь, Фиалтринг протянул ему сухую и горячую руку и весьма учтиво извинился, что из-за скользкого не может проводить гостя до передней. Как ни мимолетна была эта встреча, она произвела на Перра глубокое впечатление. Вечером, сидя за ужином у Блумбергов, он заговорил о Фиальтринге таким тоном, который пришелся не по душе хозяевам. Заметив свою оплошность, он умолк. А тесть, чтобы исправить положение, сказал то, что говорил всегда, когда речь заходила о его коллеге. Ах, бедняга, ничего другого не скажешь. Мне его так жалко, так жалко. Зря только он сделался пастором. На другой день с утра Пер засел за составление оправдательного документа, о котором его просил пастор Фялтинг. Он долго возился с ним, потом взял большой лист слоновой бумаги, переписал всё на бело, да ещё сверх того начертал план пасторской усадьбы. Неделю спустя Когда ему случилось проезжать мимо Барупа, он заехал к пастору, чтобы вручить ему свой труд. Пастор был так мало избалован вниманием, что очень смутился, увидев всё это великолепие, и от души поблагодарил Перра. А так как Пер собирался тут же уйти, хозяин пришёл в совершенно отчаяние и извинился за то, что в прошлый раз вёл себя не совсем любезно. Он силком усадил Перра на диван, и на сей раз Между ними очень скоро завязался откровенный разговор. Исходным пунктом послужил документ, составленный Пэром. Пэр сообщил, что на пасторском участке имеются весьма значительные залежи торфа. Правда, они расположены очень глубоко и добраться до них совсем не просто. Но именно потому торф этот отличается превосходным качеством. Он, Пэр, убежден, что имеет смысл установить небольшой насос. чтобы систематически осушать карьер и формировать брикеты. Пастор Фялтринг остановился перед ним на узеньком половичке, который лежал посреди комнаты, и болезненно улыбаясь, покачал головой. "Пусть уже этим займётся мой преемник", сказал он. "У меня не такое здоровье, чтобы строить планы на будущее. А кроме того", закончил он, "даже если смерть предоставит мне небольшую отсрочку". Я не знаю. Долго ли церковные власти и мои ретивые коллеги позволят мне проповедовать перед пустыми скамьями? Бэр залюлся краской и хотел было из вежливости что-то возразить, но пастор не дал ему даже тара скрыть. Нет, я не строю себе никаких иллюзий. Наше время превратило религию в рыночный товар. Немудрено, что люди Охотники идут туда, где они могут купить её по дешёвке. Пер опустил голову. Против этого трудно было что-нибудь возразить, но из-за Ингир он считал своим долгом выступить на защиту тестя. Он сказал, что навейшие религиозные течения, при всей своей поверхностности, пробуждают в народе духовные запросы и тем самым подготавливают наступление нового периода в истории культуры. Во время своих разъездов по округе он мог неоднократно наблюдать, что датские крестьяне там, где дело касается духовной жизни и острытой восприятия, на несколько голов выше своих собратьев за рубежом, особенно в католических странах. На это пастор Фиалтринг отвечал, что такое благосклонное, полу покровительственное или просто даже любопытствующее отношение. к великим вопросам бытия. Хуже на его взгляд, чем вообще полное отсутствие какого-бы-то не было отношения. Вера это страсть. Там же, где она перестаёт быть страстью, мы просто заигрываем с Господом Богом и ничего больше. Создать искусственным путём видимость духовной жизни в народе совсем ничего не значит, подготовить почву Для искренней и серьёзной веры или на худой конец просто для серьёзного сомнения, скорее наоборот. Это убивает все и всяческие ростки настоящего отношения к Богу, заложенного в каждом человеке. Пастор прошёл несколько раз по узкому половичку и остановился в противоположном конце комнаты. Он словно увещевал себя самого не наговорить лишнего. Но увы, слишком поздно. Непреодолимое желание высказаться. Все мысли, передуманные в долгие часы одиночества, нахлынули на него, и он не мог далее сдерживаться. Он прямо сказал Пэру, что за силии техники, а счастье по вине в том, что современный человек обречён быть существом повисмысным и опустошённым. Головокружительное развитие промышленности убрало с пути религии. Во всех областях жизни люди привыкли удовлетворять свои потребности с наименьшей затратой энергии. Того же не требует и от веры. Она должна снисходить на них, не отнимая ни времени, ни энергии, а у тех, кто несёт народу слово Божье, Будь то люди, возведенные в духовный сан, или просто миряне, зачастую не хватает силы воли, чтобы противиться этому требованию. Мы с гордостью показываем всему миру наши высшие народные школы, которые с течением времени превратились в этокое официальное заведение, где вам за три-четыре месяца сформируют готовое мировоззрение с урчательством. По виду это чудо. А на деле один обман. Чтобы достичь необходимой простоты и дешевизны, религию подменяют поэзей, окатывают батию поэтической дымкой, покрывают обманчивым лаком. С его фиалтринга точки зрения результатом так называемого религиозно народного возрождения последних лет в Дании явился именно такой лакированный материализм. Запальчивый тон пастера огорчил пера, тем более что пастер высказывал его собственные мысли. Но унять пастера уже не было никакой возможности. О душе человека, об условиях, необходимых для её процветания, мы знаем позорно мало. Но вся история, равно как и свидетельства отдельных людей, непрерыржимо доказывает, что для развития души Как, впрочем, для всякого развития необходимо время и противодействие. Известно далее, что счастье в житейском понимании слова делает человека духовно бесплодным. Родная стихия человеческой души это горе, боль, отречение. Радость это гулазь зверя, живущего в нас. Не потому ли в дни упоения успехом люди так падки до всякого кривляния и свинства? Тогда как в годину бедствий, когда им доводится заглянуть в глубины собственного я, туда, где бьют чистые родники божественного, которое Господь заложил в каждое живое существо, мы видим ничем не замутненный образ человека. Пусть в христианстве явилось мир как благая весть, но если понимать это выражение буквально, человечество запутается в неразрешимом противоречии. Религия, провозгласившая мир, покой и благоволение, завалила родники, питающие душу, подавила порывы в духовной жизни, устранила болезнь путём умищвления больного. Самою идею рая, как некоего потустороннего вместилища всяческого совершенства, очень трудно увязать с нынешним пониманием религии. Слова: "Оставь надежду всяк сюда входящий" которые Данте поместил на двертами Ада, следовало бы с большим основанием и в более страшном смысле начертать на двертах царствие небесного, где у человека отнята возможность дальнейшего развития. Да, ограниченному уму человеческому представляется необходимым долгие годы пребывать среди осужденных либо на веки вечные, либо на какой-то срок. дабы обрести чистоту и целомудрие души и истинное блаженство, если воспринимать его как религиозное откровение. Но быть может, мы просто не постигли сокровенного смысла, который Господь явил нам в Евангелии. А если так, тогда понятно, почему христианство за целых два тысячелетия, не взирая на высокие слова и торжественные клятвы, не сумело. Ничего больше сделать для духовного развития человечества. Некоторые богословы начисто отрицают божественное происхождение Христа. И действительно, родственные связи между Христом и Богом Ветхого Завета не сразу то и поймёшь. Не будет большим преувеличением сказать, что первый является полной противоположностью второго. Я бы даже сказал, порой идея на него Вот у евреев, к примеру, Христос вызывал отвращение. Но если он не сын Божий, кто поручится за то, что Господь не нарочно дал ему родиться и претерпеть муки и умереть страшной смертью, лишь бы хорошенько припугнуть нас?